Секс. Немцы любят секс не меньше других народов и, на удивление, терпимо относятся к сексуальным странностям и извращениям. Необычайная открытость во всем, что касается секса, детальное обсуждение самых щекотливых подробностей сопровождает вас повсюду, куда бы вы ни пошли, и любой намек на замешательство или смущение с вашей стороны будет расценен как симптом психологической подавленности. Техника обольщения у немцев явно оставляет желать лучшего. И большинство, похоже, предпочитает полагаться на испытанные дедовские методы. Редко когда увидишь или услышишь, как они выражают удовольствие и наслаждение или разочарование. И не стоит рассчитывать на что-то потрясающее ни в технике секса, ни в продолжительности или в чем-то еще. Продажная любовь груба, вульгарна и подчас несет много непривычного. Возьмем, к примеру, Гамбургскую Риппербан – улицу Красных Фонарей. В двух словах – это постоянные проверки лицензии на аренду помещений и медицинские обследования персонала домов терпимости с целью снизить риск любых неприятных сюрпризов. Так что, если вам нужен непередаваемый словами горячийся экстаз, найдите себе француза или француженку – У немцев же секс больше похож на бодрящую тренировку в спортзале или в своих крайних проявлениях на манипуляцию врача над пациентом.